вот и теперь круг замкнулся качество начинать эту историю надо издалека в институте у конона молодая был товарищ которого просто однокашником не назовешь мало того что они пять лет вместе проучились на китайском отделении жора так звали товарища был женат на лучшей подруге жены конона трофимовича он, собственно, и познакомился с ней в доме у молодых. Ну, короче говоря, золотая студенческая пора молодых людей прошла в одной компании, знали они друг друга как облупленные, но после института пути их разошлись. Жора действительно работал во внешторге, а где трудился Конан, он не догадывался, а думал, как и все другие, что командирован на несколько лет тем же внешторгом в Китай. Теперь Перенесемся в Лондон, в тот туманный день, когда произошла история, о которой я хочу рассказать. В маленьком телемагазинчике на знаменитой Бейкер-стрит тихо переговаривался с продавцом чопорный англичанин средних лет, рядом с которым стояла, держа его под руку и мило к нему прильнув, молодая и красивая леди, явно иностранка. Они выбирали телевизор, и леди сдержанно восклицала с акцентом, указывая пальчиком то на одну, то на другую модель. «He's wonderful, my love!» Интриговать дальше нет никакого смысла. Конечно, это был Гордон Лонгсдейл со своей деловой партнершей, француженкой, в подарок которой и делалась покупка. В тот момент, когда телевизор был выбран, И оставалось только сказать продавцу, чтобы его, как говорится, завернули и доставили к вечеру на пароходе пересекающий Ла-Манш в направлении из Лондона в Кале, и покупатель уже принимал от продавца копию чека, зачем-то ему понадобившегося. Вдруг раздался громкий и радостный по тональности крик «Конан!». Вот уж воистину, как пишут в детективных романах, ни один мускул не дрогнул на его лице имеется в виду лицо лонгсдейла который чуть скосив глаза увидел в дверях магазинчика жору раскинув в стороны руки и счастливо улыбаясь во все свои тридцать два зуба зубы мудрости у него надо полагать еще не было жора уже готов был заключить конона в свои могучие объятия и троекратно по русски смачно целовать, но что-то его все же сдерживало. Что-то! конон Трофимович не только не видел своего бывшего однокашника, но сделал вид, что даже и не слышит его. Тогда Жора, приблизившись, заорал еще громче и радостней. конон черт тебя побери!» И поскольку реакция была той же, положил свою лапищу на плечо, молодая, Правда, на всякий случай положил осторожно, не треснул и уже совершенно нормальным голосом сконфуженно произнес «Оглох, что ли?». Лонгсдейл снова не шевельнул мускулами лица, а плечом немного повел, будто ему сжал пиджак в том самом месте, где лежала рука незнакомца, и вынул плечо из-под его руки. Жора отважился еще на одну фразу «Да это я, Жора!» сказал он даже с некоторым возмущением в голосе, и тогда молодой произнес на чистом английском «Excuse me, I don't know you». Жора попятился к выходу, не спуская с кона на глаз и недоуменно бормоча «Вот номер! Еще себе!» А молодая француженка, не выдержав, звонко расхохоталась. И вот, представьте, прошли годы, в том числе и те четыре, которые Лонгсдейл провел в тюрьме. Конан Трофимович уже дома, в квартире на площади Восстания, и приближается впервые на воле Новый год, и жена решает устроить великий сбор. Приходит народ и с ее лучшей подругой, как вы понимаете, Жора. Как ты, а как ты! Ну, потом все садятся за стол провожать старый год, принесший в семью молодые в такую радость, Возвращение домой блудного сына, потом поднимается для тоста Жора и начинает с того, что сейчас расскажет забавную историю. Был, мол, в трехдневной командировке в Англии, дело было лет пять назад. И вот в Лондоне пошел, ну куда же еще, на Бейкер-стрит, конечно, где жил знаменитый Шерлок Холмс, и там в каком-то маленьком магазине вдруг увидел, понимаешь, Конан, совершенно абсолютного твоего двойника, как в кошмарном сне, но ну просто один к одному. Редчайший случай, товарищи. Даже мушка на правой щеке с такими же двумя или тремя волосками. Я ему... «Конан, черт тебя подери!» А он мне «экскьюз ми, я вас извините, не знаю». Так вот, мой тост в честь необъятных возможностей природы. Ну, за столом все внимательно и с интересом выслушали, подсокали языками, поудивлялись. Одна Галя промолчала, ну, потом выпили за природу и ее возможности. А Конан Трофимович... Вдруг спросил Жору, «А этот мой двойник был один?» «Нет», — сказал Жора, «с какой-то цыпочкой такой, знаешь, красивой девицы «А что?»